Глава 17, не было жалко тратить на них железо и хороший камень. Поэтому я подошел к делу с фантазией. Все строения здесь были старыми, с историей. Похоже, кто-то очень гордился своими особняками, потому что на глиняной черепице, которая покрывала кровлю, виднелись старые клейма, показывающие, что сделаны они более двух сотен лет тому назад. Фактически памятники архитектуры. Вот только при реставрации рукожопые строители поленились аккуратно уложить черепицу, чтобы она держалась под своим весом, как изначально было задумано, и посадили ее на металлический крепеж. Что ж, как говорится, одна ошибка, и ты ошибся. Вот только нужно было отвести от себя подозрение. Лихтенштейн находится в отрогах Альп, и здесь периодически случаются небольшие подземные толчки. Так почему бы им не произойти...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 Какая милая банная шапочка. Но почему она вся в красных розочках? Дабы не заржать, я быстро отошел от окна. Хотя, какого черта? Скорчившись пополам, я заржал как безумный. Из меня выходил весь стресс последних дней. А еще, в прошлом я всегда в делах мести славился странным чувством юмора. Опять же, странным его считали исключительно только те, кому я мстил.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 И не все мы можем контролировать, да и не всегда нужно. Опыт, простой опыт помогает вовремя подстраиваться и перестраиваться. Ладно, что я лежу, как ленивая лягушка, и смотрю в потолок вместо того, чтобы уже взяться за работу. Рывком встаю с кровати и понимаю, что в доме очень холодно. Слишком мало вчера закинул дровишек, и это меня реально задолбало. Я не люблю холод, сырость, плесень, грязь и прочий дискомфорт. Быстро сбежал по ступенькам вниз и, врубив холодную воду, стал умываться. Вода почти сразу забрала сонливость. Я, конечно, умею это делать с помощью магии, но иногда вгонять в стресс физическое тело тоже нужно. Вода также часть земли, хотя и не подвластная мне. Она несет ее энергию, ее взаимодействие с телом для магов важно. Полностью придя в себя, я спустился в подвал и стал творить. Собрал нужные мне камни из мусора и потащил их на второй этаж. Потом полностью демонтировал камин. Создал шар, притягивающий пыль и сажу, и очистил каждый мать его камень. Мне даже удалось дымоход разобрать. Просто в какой-то момент он рухнул вниз, а я подхватил. Пересобрал его, очистил, а затем поставил каждую детальку на место. Думаю, что на такой высоте это не будет слишком подозрительным, да и свидетелей немного. Может, я тут с домкратом работаю, кто знает. В итоге работа с камином заняла не меньше трех часов. И в массе он прибавил раз в восемь. Я не знаю, нафига именно сегодня это затеял. Теперь придется весь второй этаж переделывать, ведь камин стал похож на что-то странное, но, блин, красивое. От моего камина сейчас расходились рукава в каждую комнату второго этажа. Для удобства я применил магические конструкты своего мира и сделал над топкой камина целую потайную нишу, в которой планировал хранить дрова. В стены я вмонтировал индукционные камни. Они находятся со стороны пламени и чувствуют тепло с помощью магии. Как только температура опускается ниже определенного уровня, заслонка в скрытую нишу открывается, и в печь летит кучка дров. В моем хранилище можно было положить запас примерно дней на 10.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 Я мог воздействовать на него и переносить дерево своей магии в хранилище у камина. Все, теперь я буду спать в тепле. Я задержался на пару минут, чтобы полюбоваться своей работой. А еще прикинул, как в будущем все это улучшить. Потом отправился перерабатывать камин на первом этаже. В этот раз я закончил часа через полтора, ведь дымоход был уже готов. Честно признаюсь, я остался доволен своей работой, хотя бы потому, что подвал стал намного чище.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 Это, конечно, сильно уменьшает ее стоимость. Все, что мне удавалось найти, я старательно записывал в блокнот, который купил для таких целей. Да-да, архитектор переквалифицировался в антиквара. Но это другая сторона медали. Мы любим старые и древние вещи с историей, ведь и сами тоже творим историю. Архитектор может умереть, а вот его творения будут жить еще тысячи лет. Я счистил всю ржавчину, и укрепил структуру металла в тех местах, где в скором времени он обещал начать ломаться и снова ржаветь. После этого нужно было заделать дырки, и вот тут пришлось немного поиграться. Не так просто подобрать нужный состав металлов. Потому мне и нужен был целый склад всякого хлама. В одном из вчерашних мешков было полно разных обломков, которые стоили не больше рубля. Но там был старый разносортный металл, и это здорово облегчало мне работу. Ведь я могу сходу сказать, что у меня больше сотни разных железяк от доспехов, повозок, зеркал, посуды. Все старинное. Эти детали я позже переработаю для восстановления остальных моих находок. Самое приятное и симпатичное во всем этом — то, что они практически ничего не стоят. Их продают как простенькие вещи для детишек и тех, кто не может себе позволить дорогие артефакты, но хочет заполучить что-то старинное. Когда я восстановил керасу, то понял, что увлекся и перестарался. Не стоило с ней так долго возиться. Кажется, она сейчас выглядит так, словно ее только вчера снял с себя солдат. Думаю, нужно работать не так качественно. А то еще покупатели не поверят в подлинность предметов. Пришлось потратить еще немного времени, чтобы вернуть керасе слегка потрепанный вид. В общем, трудился я долго и с превеликим интересом. Такая работа доставляла мне много удовольствия. Ведь по факту я вдыхал вторую жизнь в предметы, которые были старше всех живущих людей и имели свою историю. Я восстановил еще два десятка разных фигурок из шести стран и десяти эпох. Меня даже гордость взяла за себя умелого, когда я выстроил их всех в ряд. Еще успел восстановить парочку ножей, которые использовались бойцами разных стран и времен, и им было не больше сотни лет. Но на них были выгравированы чьи-то инициалы, а значит, продать их можно подороже. Может, даже родственники прошлых владельцев когда-нибудь их найдут. Много было проделано работы. Правда, пока у меня набралось всего полсотни предметов. Для начала продаж этого недостаточно. В моей лавке на витринах поместятся больше тысяч таких безделушек. Витрины и полки я, правда, еще не сделал, но это не проблема. Все упиралось в деньги. Нужно было достать новый материал. Ну ничего, с этим как-нибудь справимся. Главное, стало понятно, какой бизнес у меня будет. В этом мире аристократы любят древние вещи и готовы вывалить за них приличные суммы денег. Несколько десяток таких лавок и немного магической поддержки, и деньги в мой род потекут рекой. А через некоторое время и мне не придется часто принимать во всем участие. Покупаешь дешевле, продаешь дороже. Пару раз в месяц можно отремонтировать тот сломанный мусор, который достался почти даром. Если подумать, это дело недостойно аристократа,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 А если, допустим, работать три раза в месяц, и только с теми предметами, у которых стоимость свыше десяти тысяч? Тут уже возникают другие проблемы. Нужна гвардия, крепкая и сильная. Богатства рода должны быть под надежной защитой. Подумал о своем роде и тяжело вздохнул. Пожалуй, пойду и съем лапшу быстрого приготовления, а потом займусь изготовлением полок. Так и вышло. Лапша была противной, но когда ничего другого нет, залетает как родная. Только хотел пойти и повозиться с полками, как услышал грохот за окном. Неужели снова мусор? Ошибся. Это ремонтный колесный кран задел соседнее здание, когда складывал стрелу. Кран был здоровенным и предназначался вообще-то для работ на высотных зданиях. Он еле пролез в узкие улочки торгового квартала. Но, как говорится, создать технику — это полбеды.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 «Да и управляющий тоже здесь». Бедолага передвигался на костылях с гипсом на одной ноге и пытался всех успокоить. «Попрошу не паниковать. Это просто несчастный случай. Мы на работу нанимаем только профессионалов. Мы возместим вам все убытки». «Да какие убытки? А если дождь сейчас пойдет? Где нам тогда спать?» – психовал мужик, который выбежал в одних тапочках. «У меня половину гостиной снесло». Хоть здесь было много тех, кто вообще не пострадал, но и они не были довольными. Полагаю, я даже знаю, в чем проблема. Чтобы убедиться в своей правоте, я нашел глазами своего будущего информатора и медленно пошел к ней. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался я с женщиной. «Я ваш сосед из вон той лавки. Что здесь произошло?» Женщине на вид было лет 30. Она держала на руках двух маленьких детей. «Беспредел!» «Вот что!» Она явно была расстроена и недовольна. «Пытаются выкупить наши дома за бесценок. Вашего предшественника также выжили. Теперь за нас взялись». «Вы о чем это?» Я сделал вид добродушного человека, который не понимает, о чем идет речь. Она, кстати, сразу заметила на моем пальце кольцо аристократа. Возможно, потому и говорила так много, надеясь, что я чем-нибудь ей помогу. Ну, или вдруг вмешаюсь. «А разве это нормально?»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 Вот на улице Рос герцог Димонов выкупил все дома, и люди остались довольными. Честный человек, который предложил достойную цену. У него даже проблем не возникло. А большинство не хотят тратиться. Мы перекинулись с ней еще пары фраз, и она попрощалась со мной, посоветовав продать кому-нибудь лавку и сюда больше не лезть. Думаю, ее все конкретно достало, раз она уже матом жалуется на аристократа, другому аристократу. Потом я походил среди людей и послушал, о чем они еще говорили и что говорил управляющий. Складывалась интересная картина. Управляющий говорил, что все восстановит после того, как будет произведена экспертиза, которая установит, что техника была неисправна. Проверит еще и крановщика, чтобы понять, кто именно виновен. При этом он лишь улыбался и говорил, что виновата техника, но соглашался, что пока точно сказать не может. Ведь нужно больше месяца, чтобы все обследовать и произвести нужные проверки. Если результат покажет, что дело в технике, то они направят письмо производителю и потребуют с него денег. Как только он выплатит деньги барону, то сразу передаст их людям. В общем, Павел Турсов был тем еще сказочником, но сейчас он выглядел очень довольным собой. Аж сиял, когда рассказывал об этом всем мрачным людям. «Прошу прощения, вы можете ответить мне на парочку вопросов?» Вперед продвинулась миловидная девушка-журналист. «Конечно». Как я могу отказать такой милой девушке? А что это было? Он что, облизал губы? Девушка незаметно скривилась, но не подала виду, что поняла намек. А что тут понимать? Он просто отвечал на вопросы и глазел на нее, как удав на кролика. Ей, наверное, даже неприятно брать интервью у такого человека, но выхода нет. Минут двадцать он ей втирал на фоне экрана, что здесь сходу не понять, чья ошибка. С одной стороны, кран мог сломаться, а с другой человеческий фактор тоже не исключен. Девушка спросила, почему сразу не выплатят людям компенсацию, на что управляющий ответил, что не может принимать такие решения, пока не получит доказательства. Баронские деньги и репутация для него не пустой звук. Если окажется, что виноват короновщик, то отвечать за все будет нанятая строительная контора, а если Турсов выплатит деньги, то пострадает репутация его господина. «Думается мне, что фирма, которая проводила ремонт их магазина, скорее всего, принадлежит самому барону». Под конец управляющий сказал, что тем, кто не хочет долго ждать, он готов пойти навстречу и выкупить их жилье, но не уточнил, как и какое. Новое или в аварийном состоянии. И хотя журналистка два раза его переспросила, он ловко съехал с темы. Жаль, что он только ногу сломал. Но как бы там ни было, меня это уже все достало.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 Видно было, что мужик не одаренный, но гвардеец все равно применил свой дар, и удар вышел сильным. Правда, потом солдат внезапно споткнулся о бордюр, который стал вдруг сантиметра на четыре повыше и долбанулся о стоящий здесь туг. Но все равно маловато. Как я уже сказал, меня это представление достало. И раз у них не было полной уверенности в том, что кран неисправен, им нужно время, я решил помочь. Кран, судя по моей проверке, рабочим был. Но не сейчас. Примечательно, что интервью проводили на фоне магазина, чтобы, так сказать, пропиарить его. А стрела крана висела как раз над магазином. Правда, железный груз, который снес крышу, находился не над магазином. Но это не проблема. Они и сами не заметили, как в последние 20 минут он медленно раскачивался. Конечно же, на ветру. А в нужный момент, когда маятник шел в правильную сторону, я оборвал крепление груза. И на глазах у всех бетонная плита перекрытия рухнула на часть магазина слишком умного барона. Кажется, у них там склад. Был. Оглушенный Трусов истошно заорал. «Что произошло?» Он еще не сообразил, что случилось, потому что все вокруг заволокло облаком пыли. Но когда он поймет, то очень обрадуется. Еще обрадуется машинист, который был с ними заодно. Ведь когда станет ясно, что все дело в кране, то деньги попытаются сбить уже с него. А денег нужно будет много. Ведь сейчас происшествие было снято на камеру, и стало очевидно, что все дело в неисправности крана. Так что деньги придется давать намного быстрее, чем они думали. И, пожалуй, ко всему прочему, я помогу журналистке, которая со своим оператором пыталась скрыться отсюда подальше. Ведь даже дураку понятно, как только люди барона поймут, что случилось — Сразу попытаются отобрать камеру. Один гвардеец на пути девушки почему-то неуклюже упал, когда захотел их остановить. Второму в голову прилетел мелкий камешек, который отвлек его внимание. А третий так вообще умер. Шутка. Он просто засмотрелся на своих товарищей и проворонил убегающую журналистку. Сам я тоже не стал стоять в стороне и подошел к Трусову. «Какое-то здесь место проклятое, Павел. Не находите?» С улыбкой до ушей сказал я ему, «Может, вам стоит продать лавку мне, пока еще не поздно? А то кто знает, что случится завтра». Ответа я дожидаться не стал, да и дать его он не мог. Трусов сидел на заднице и недоуменно хлопал глазами. Даже когда я заходил в свою лавку, он продолжал сидеть и смотреть. «Пожалуй, завтра точно откроюсь».